Что же мне делать? Вот какой вопрос. Вместо него всегда можно подставить, что же мне надеть. Для некоторых это одно и то же. Я роюсь в комоде, ищу самое черное, что есть. Это будет той самой невербальной составляющей, про которую говорил Джозеф. Он заметит. У меня жуткое ощущение, что я приду на панихиду и увижу, что его положили в гроб в отвратительном желтом кардигане и в этих жалких бордовых тапках. Зря я надела чёрное. Ныне на похоронах этого не требуют. Все три жены одеты в пастельные тона: первая в голубом, вторая в рзоватом, а третья нынешняя в бежевом. Я много знаю про этих трёх жён, поскольку бывали дни, когда я не была склонна разговаривать. Карен тоже пришла, она в платье с индийским орнаментом. Она стоит и тихо шмыгает носом. Я ей завидую. Я хочу горевать, но как-то не могу поверить, что Джозеф мертв. Словно это его розыгрыш, прикол, чтобы мы что-то поняли. Ложь и притворство. Ладно, Джозеф, хочу сказать я. Мы знаем ответ, а теперь вылезай. Но из-под закрытого гроба не курится никакой дым, никаких признаков жизни. Закрытый гроб — идея третьей жены. По слухам, она считает, что в этом больше достоинства, и, может, оно и верно. Гроб из темного дерева, элегантный, ничего вычурного. Никто не приготовил блюда и не выставил на гроб, и никто этого блюда не съел. Никаких тебе стариков, что пришли поесть кашки с тыквой и закусить ее грехами Джозефа. Я представления не имею, что за груз мог лежать на его совести. И все равно я не согласна. Что ж тогда стало с его грехами? Они порятно над нами в воздухе, над нашими склонёнными головами, а какой-то неизвестный мне родственник Джозефа говорит нам, какой Джозеф был прекрасный человек. После похорон мы возвращаемся в дом Джозефа, дом третьей его жены, чтобы справить так называемые поминки. Нынечи просто подают кофе и угощение. Клумбы в саду опрятные, В это время года гладиолусы уже вялы как тряпочки. На лежайке всё ещё валяется ветка, та, что обломилась. Мне всё время казалось, что его там нет, говорит Карен, когда мы идём по дорожке к дому. Где там, говорю я. Там, говорит Карен, в гробу. Я тебя умоляю, отвечаю я. Только не начинай. Я терпеть не могу этих завихрений. Хотя я ничем не лучше, просто не говорю такие вещи вслух. Умер-то кумер. Умер. Вот что он сказал бы. Здесь и сейчас, помнишь? Карен, совершившая однажды попытку самоубийства, кивает и снова плачет. Джозеф, специалист по потенциальным самоубийцам, до сих пор не провалил ни одного случая. Однажды я спросила Карен: "Как он умудряется?" Я не была одержима самоубийством и не знала, как это происходит. Он объясняет, что самоубийство это скучно, говорит она, всего-то, говорю я, Он делает так, чтобы ты представила, каково быть мёртвой, отвечает она. По гостиной и столовой, где накрыт стол, тихо передвигаются гости. Стол с угощениями, на столе большой серебряный чайник и хризантемы в вазе, всё устроила третья жена. Я прямо представляю, как она говорит: "Не слишком похоронно". На белой скатерти чашки, тарелочки, печенье, кофе, пирожные. Не знаю почему, но после похорон очень хочется есть. Если еще жуешь, значит жив. Возле меня Карен жует шоколадное пирожное. Напротив первая жена. Надеюсь, вы не чокнутая, вдруг резко произносит она, обращаясь ко мне. Я никогда не встречала ее прежде. Карен мне ее показала на похоронах. Первая жена вытирает пальчики о бумажную салфетку. На лацкании бледно-голубого пиджака приколота золотая брошка птичье гнездо, полное яиц. Вспоминается школа, фетровые юбки с аппликациями кошечек и телефонов, игрушечный мир. Я раздумываю, что ответить. Имеет ли она в виду клиентка или же её интересует, не совхнулась ли я по правде? Нет, говорю я. Не так и думала, говорит первая жена. Вы не похожи на чокнутую Вокруг него всегда чокнутые, полный дом чокнутых. Я все время боялась, что произойдет инцидент. Когда я жила с Джозефом, у нас были сплошные инциденты. Звонки в два часа ночи. Они без конца кончались с собой и бегали к нему плакаться, черт знает что. А некоторые в рот ему глядели. Скажи он им, застрелить папу римского или еще что, они бы так и сделали, не задумываясь. К нему очень хорошо относились, осторожно замечаю я. Ой, и не говорите, восклицает первая жена. Некоторые его просто боготворили, и он не очень-то возражал. Бумажная салфетка не помогает, и она облизывает пальцы. А уж очень жирные у неё пирожные. Она коротко кивает в сторону второй жены. Вторая, утончённее, проходит мимо нас, как бы просто так в столовую. И я наконец ему заявила: "Ты поступай, как хочешь, а я хочу ещё пожить". «Жирная, не жирная, но она берет второе пирожное». Это ей пришла в голову мысль, что этим нужно выступить с речью на панихиде. Я ей говорю, вы что, с дуба рухнули? Это, конечно, не мои похороны, но я бы на вашем месте имела в виду. На панихиде будет полно чокнутых. Хорошо, что она меня послушалась. «Да», — говорю я, — у нее на щеке шоколад, не знаю, сказать или нет. «Я сделала, что могла», — говорит она. «Я не так много могла, но все же». Я по своему была к нему привязана. 10 лет из жизни не выкинешь. Я принесла печенье, добавляет она с гордостью. Самая малость, но всё же. Я смотрю на печенье. Белое фигурное печенье в форме звёздочек и полумесяцев, посередине цветные цукаты и серебристые дроже. Такие печёшь кому-нибудь на радость, на радость ребёнку. Хватит, пора идти. Я ещё глазами третью жену, хозяйку дома, хочу попрощаться. Наконец я её нахожу. Она стоит у дверей и плачет. Она на похоронах не плакала. Рядом с ней стоит первая жена и держит её за руку. "Я так всё и оставила", говорит первая жена, как бы никому не обращаясь. Через её плечо я хорошо вижу комнату, очевидно, кабинет Джозефа. Понадобится много мужества, чтобы не трогать, не вычищать это старое барахло. Что уж говорить о бегониях, вянущих на подоконнике. Но ей и мужество не потребуется, потому что в этой комнате обитает Джозеф. Джозеф незавершенный. Целая комната незавязанных концов. Такого не уложишь в чемодан и не вынесешь прочь. «Кого ты больше всего ненавидишь?» — спрашивает Джозеф. И это посреди длинной лекции про то, как правильнее устраивать в саду птичьи купальни. «Он, конечно, знает, что сада у меня нет». «Представления не имею», — отвечаю я. «Тогда выясни», — говорит Джозеф. «Лично я холю и лелею ненависть к мальчишке, что жил по соседству, когда мне было восемь». «Почему?» — спрашиваю я, радуясь, что сорвалась с крючка. «Он выдрал мой подсолнух», — говорит Джозеф. «Я, знаешь ли, вырос в трущобах. У нас перед домом был двор, не земля, а шлаг». И все же я умудрился вырастить этот маленький хилый подсолнух. Одному Богу известно, как мне это удалось. Каждый день я вставал рано утром, только чтобы на подсолнух глянуть. А этот маленький паршивец его выдрал просто по злобе. Позднее я многое людям прощал. Но если б завтра я столкнулся с этим раздолбаем, я бы его ножом пырнул. Я шокирована. На то и расчет. Но он был просто ребенок, говорю я. Так и я тоже говорит он. Детские обиды труднее всего прощать. Дети не знают снисхождения. Снисхождению надо учиться.